Глава девятая. То есть вы не наследники правителей? В который раз переспросил Ворх, чуть смелее поднимая глаза на окружающих, пытаясь не показывать болезненные ощущения. Возможно, мы и родственники, но очень далекие, ответил Лев, закинув голову назад и сквозь приоткрытые веки наблюдая за новым членом команды. Надеюсь, для тебя это не проблема, Майя. Насколько длинным будет шаг? «Всего три дня. В сны вас запирать не буду. Я так думаю», — ответил это «Времени хватит, чтоб раны их залечить». «Майя?» — спросил здоровяк. Он, конечно, не был выдающегося роста, может, чуть выше льва, но он был массивным, что сильно бросалось в глаза на фоне людей, особенно на фоне утонченной лисы. «Теперь это мое имя, так новый сказатель пожелал. Все мы майи, если подумать» но мне нравится. — Это жестоко. Очень жестоко, — прохрипел бородач. — Почему? — спросила Настя, грызя какой-то фрукт. — Я не буду этого объяснять, потому как я не настолько жесток, как вы. Впрочем, приношу свои извинения. Возможно, вы сами не ведаете, что творите. Но даже если так, не просите меня вам рассказывать. Я буду нем. «Дойдем и до этого», — подошел к столу пионер. «Ты лучше расскажи...» «Боги звереликие», — перебил ворх гаджет. «Это что ж за крепость такая? Какой юрод ее пытался создать?» «Питомец наш», — спокойно ответил лев. «Ты привыкнешь, ко всем привыкнешь. Впрочем, может, и не придется. Пирамида попросила тебя забрать, мы забрали». Но удерживать тебя силой никто не вправе. При желании ты сможешь покинуть нас на первой понравившейся планете. Хотя, признаюсь, представители настолько умственно развитой расы грех не доставить на Землю». «Землю?» — вздор, — ухмыльнулся Ворх. «Это вымысел. Ее давно не существует. А вы — отступники и фанатики, раз мечтаете на нее попасть. Но сейчас я бы хотел прояснить другое. Вы, в частности, ты...» Он посмотрел на льва, ожидая агрессии. — Ты выполнил просьбу крепости. Ты даруешь мне свободу, не караешь за провинности. Скажи, это, Мерийка, рыжая, кто она тебе? — Она, — устало произнес парень. — Она мой друг, мой помощник. — Рабыня, — подсказал здоровяк, бросив взгляд на смирно сидевшую в углу лису. — Спутница, — поправил лев. «Да трахает он ее!» — влезла Анастасия. «Вернее, раньше трахал. А сейчас то ли времени не хватает, то ли желания. Уверен, он все наверстает при первом случае». «Ну и дела!» — округлил глаза ворох, рассматривая новых знакомцев. «Вы нарушили все правила, все устой. Нет, то, что вы сказали, это лишь малая песчинка заветов, но уверен, что и в остальном дела обстоят подобным образом». — Повторю вопрос. Это проблема? — чуть приподнял голову лев, и ворх воспринял данный жест как угрозу. — Полторы сотни лет назад, или даже сотню, это была бы проблема. Но у меня было время подумать. Знаете, я видел немного крепостей, простите, но все они выглядели гораздо лучше. А возвращаясь к твоему вопросу, скажу так. Мы прислуживали высшим лишь за то, что они создавали этих божеств. Он сглотнул в смущении, опуская глаза. «Можно обратиться к ней?» «Она тебя слышит», — ответил парень. «Мне жаль. Жаль, что ты все это переживаешь. Я не бывал ранее в крепостях. Я не знаю, какой ты можешь быть внутри, но и сейчас ты прекрасна». «Да, когда-то и я цвела, но слабый росток окрепнет, стоит лишь засуху пережить и дождя дождаться». Лился голос из стен. Не бывает вечных засух. Довольно произнес Ворх. Вы посещали амбар? Путь каждой проснувшейся крепости одинаков. Предположу, что посещали. Были мы там? Да дая плод ответила Настя. Там нас и поджидал твой спарринг партнер. Что? спросил Бородач нахмурив брови. А понял. Спасибо моя. «Она что, объяснила тебе значение слова «спарринг»?» – спросил пионер. «Она влезла тебе в мозги, несмотря на то, что ты не спишь?» «Конечно, она всегда это делает. Изучая одних, она обучает других. Так стираются границы общения. Так существа могут общаться между собой, словно выросли на одной планете, в одном селении, в одной семье, и понимать друг друга». Радуясь, что крепость обращает на него внимание, проговорил здоровяк. «Раньше я получал знания через браслет. Теперь же она коснулась меня напрямую, и я никогда не забуду этот день. Я так давно не ел пищи самбара. Если разрешите, я бы хотел заняться готовкой. Уверен, вы останетесь довольны. Майя». Он облизнул губы, намочив курчавую бороду подскажи а да у тебя нет случайно солода поэтому напитку я больше всего горевал к сожалению нет прозвучал приятный мелодичный голос жаль жаль сглатывал слюну здоровяк но есть бурдюки с вином весьма недурным как мне показалось так подняла бровь девушка крон и где ты его прячешь «Почему я, страдающая от отравления, до сих пор не получила лекарства?» «В Каморе, где еще? Прикажи, и она даст. Ну или попроси в нашем случае», — проговорил Бородач. «Откуда знаешь? Ты же никогда не бывал в пирамиде», — спросила Настя. «О, я про крепости все знаю, что знать дозволено», — довольно ответил здоровяк. «Вы все получите», — тихо ответила пирамида. Ворх, расскажи, что происходило на рудниках все то время, что меня не было?» «Наконец-то стоящий вопрос!» Тон пионера был раздраженным. «Надеюсь, ответ будет информативным!» Лев мог поклясться, что пару минут назад этой двери не было, но новый попутчик благоговейно, словно прикасаясь к святыне, толкнул стену и кусок камня подался вперед. Он быстро притащил все ему необходимое, отыскал нож и принялся за работу. «Так, значит, с чего начать?» Очищая плоды от кожуры, проговорил он и бросил одну из кожурок в рот довольно зачавков. «Последний раз я видел крепости более двух сотен лет назад, может, больше, точно не помню. Это были крепости Септу, в народе Свамир, и Тепра, в народе Злодар». «На твоей планете настолько короткий год?» Не открывая глаз, спросила Лиса. Все обернулись к ней, не ожидая от нее проявления интереса. «На моей?» — переспросил Ворх. «Она имеет в виду рудник?» — уточнила пирамида. «На его планете и правда год быстро проходит, но рудник его планетой не является, и даже учитывая, что день на руднике немногим тридцати часов больше, в году целых девятьсот девять дней». «Сколько ж тебе лет тогда?» — спросила Настя, усевшись поудобнее в своем кресле и закинув ногу за ногу. «Если вы перестанете сотрясать воздух, возможно, он нам об этом поведает». Еще сильнее раздражался гаджет, и голос его наливался человеческими интонациями. «Прошу, оставьте вопросы на потом». «Сколько лет?» <связывая> — повторил Бородач, прикидывая в уме. «Мне сложно посчитать, так как я жил на разных планетах. Но я точно не молод, но и не стар. Полагаю мне немногим за четыре сотни лет планеты Рудника». «Это...» — пыталась в уме высчитать Настя. «Пятьсот сорок три земных года», — выдал информацию пионер. «Почему вы все считаете в земных мерах? Вы так хотите до нее добраться?» — ухмыльнулся здоровяк. «Мы просто хотим вернуться домой», — тихо ответил парень, облокачиваясь на стол. «Да ну! Вы с земли! Скалыбели!» Глаза Бородыча приобрели размеры блюдец. «Это же миф! Она сгинула!» «Не хочу тебя расстраивать, но это не так», — предчувствуя сотню вопросов, оборвал слова Ворха Гаджет. «Думаю, у Майи достаточно сведений о земле». Она их успешно вытягивает из моей памяти и обязательно тебе все расскажет. И даже покажет, если ты попросишь. Но сейчас, прошу, продолжай свой рассказ. Да что рассказывать-то? Нас было около тридцати тысяч на всю планету. Первую сотню лет после последнего прибытия крепостей все работало и все работали. Пару десятков лет баржи доставляли руду и работы хватало. Когда руда перестала поступать, народ стал скучать от безделья, а еще больше серчать, так как жрать приходилось, что попало, обходились местной рыбой и поганками. Не подумайте, их здесь, точнее, там в изобилии, можно прокормить миллионы, но поймите нас, жрать десятилетиями одну и ту же дрянь, да что угодно станет дрянью за такое время. Время от времени приходили корабли со скола, да это моя родная планета, если вы не в курсе ворх задумался нарезая плоды мелкими кубиками прямо на столе полумесяцы травмированная рука уже не казалась таковой я хотел бы вернуться когда нибудь так вот какое то время все двигалось одних работяг меняли другие потом третьи потом возвращались первые но с каждым прилетом корабли привозили все меньше народу а увозили все больше У нашей расы нет своих межзвездных челноков, и мы заключили договор на перевозку с портом. Договор подошел к концу, и его никто не стал продлять. Да и дорого это. А наши правители, как вы понимаете, перестали нас одаривать. И вот случился последний прилет. «Полагаю», — подхватил пионер, не давая никому сбить смысле рассказчика. «Остались единицы». «Остался я один», — парировал Ворх. «Я верил». «Я знал, знал, что есть шанс все вернуть, все исправить. Возможно, сейчас меня сразит кара, и на этом мой пир в этом теле закончится, но скажу, было время, когда я их ненавидел, когда вас ненавидел, каждого, кто взывает к силе камней, каждого, кто бывал в крепости, каждого, кому мы прислуживали. Только теперь это все пустое. Были бы живы правители, я бы уже полниц». В этот момент Анастасия выпустила в него шар энергии. Не сказать, что она сдерживалась, но и убить новенького в их компании она не пыталась. «Прости, госпожа», — чуть преклонив голову, без особого удовольствия проговорил здоровяк. «Так, мне не нужно обожествления, поклонения или слепого подчинения», — ответила она. «Я просто хочу, чтобы ты знал, что сила у нас есть. Изменилось лишь отношение. Ко многому, как понимаешь». Да, Адастасия. Здоровяк задумался, не прекращая нарезку. Хм, твое имя мне не кажется странным, хотя раньше я его никогда не встречал. Полагаю, это все крепость. Она любит мозги править. Настя, обратился инженер. Это было ни к чему, особенно учитывая повреждения гостя. Повреждение? Недовольно спросил тот, глядя на парня. Это даже не царапина. «Скажи мне, ворх», — проговорил лев, приподняв голову и открыв один глаз. «Ты опасен?» «Сложный вопрос», — ответил тот. «Наверное, смотря для кого». «Для нас, ворх, для нас. Мы не желаем тебе зла. Мы не требуем твоего служения или чего там требовали ваши хозяева. Мы всего лишь хотим вернуться домой». Лев задумался и сжал голову ладонями, словно не давая ей взорваться. — Я не хочу недопонимания. Возможно, на следующей планете мы расстанемся. Дай бог, нам там смогут помочь. — Кетр, <задумчиво> — задумчиво произнес Бородач, — планета-изобретателей-экспериментаторов, технологии, какое хорошее слово. Смысл в него заложен не тот, что подразумевали мы, но все же он более обширен. Да, возможно, там вы получите ответы, а возможно и помощь. «Я не хочу спать с мыслью о том, что на борту враг», — тихо произнес юный инженер. «Я не борт», — возразила пирамида. «Говоря обо мне, уместно словосочетание «в залах». И не обращайте внимания, что зал всего один. Это не постоянная величина». «Я понимаю, вы не правители», — тихо пробасил здоровяк. «И хоть моя преданность несокрушима, вера в их существование пошатнулась». «Уйти из планеты было и моим решением, и я его принял, несмотря на сомнения. С другой стороны, я никогда не поверю, что самая великая раса с планеты, которую вы называете своим домом, бесследно пропала, или, хуже того, канула». «Звучит как торг или клятва», — произнесла девушка Крон, разглядывая запущенный маникюр. «Клясся я точно не готов» проговорил Ворх, сгреб нарезанные им плоды в большую миску и направился к образовавшейся в стене небольшой нише. Нижняя каменная полка была раскалена, и он высыпал на нее строго нарезанные кубики. «Я с вами, пока не найду иного смысла. Хотя для меня не может быть большего счастья, чем прикоснуться к святыне. Ну, или пока не вернусь домой. Скучаю я по родным стенам».